Выходила какая-то несуразица, дичь. Не укладывалось одно с другим. То, что Кеша хорошо знал и видел своими глазами, противоречило тому, что писалось в книжках. Осмысливать приходилось самому. Поговорить откровенно нельзя даже со сверстниками, с пацанами, живущими в хибарках за вражной стороны. Говорить боялись. Так все были запуганы в школе и в семье своими же взрослыми, что никто лишнего слова не проронит. И были такие, которые верили, так нужно было. Лишь немногие осознавали, что в кулаки их родителей записали по ошибке. Но теперь уже ничего не поделаешь, приходится жить с клеймом. После кеши выпытыл у матери, кто же донес на них. Указал, что у них подполом в тайнике ссыпана пшеница. — А не все ли одно кто? — отмахнулась мать. Но Кеша пристал к ней, добился своего. — Да кто? Поди, спиль-ка гундосы, кроме него некому. Он все крутился вокруг, нос совал, завистливый был. Кешиной мечтой стало вырасти, поехать в родную деревню и расправиться с гундосом. Некоторое время Кеша жил этой мечтой. Потом она как-то сама собой погасла. Не в Гундосом же дело. В ту пору, когда их раскулачивали, Спиридону было уже за пятьдесят. Мать рассказала, что он и прежде был лодырем и завистником. Но вреда никому не причинял. Стало быть, просто настала пора, когда Гундосы сумели развернуться. С двенадцати лет Кеша пристрастился читать. Читал за поем все, что удавалось достать. Не так много книжек попадало в школьную библиотеку, но то, что попадало, становилось его добычей. В 14 лет его любимой книгой стала «Отверженные виктора Гюго». Много родственного находил он у себя с героями книги. Некоторое время тешился мечтой, что его отец жив, и скитается где-нибудь, как Жан-Вальжан. И придет время, когда он появится, отыщет их с матерью, и они заживут другой жизнью. И хотя все еще воспоминания далекого детства бередили его душу, Кеша уже и сам сознавал, что он теперь не прежний, ни деревенский. Приисковая жизнь особая, не похожа ни на городскую, ни на деревенскую где-то посредине. От прежнего, от деревенского, в нем осталось разве что привязанность к скотине. Весной Муська отелилась, и Кеше пришлось учиться доить. Он освоил это. Муська даже охотней подпускала его, чем мать. Так что зажили они на славу. Картошка у них была своя, и разная лесная снеть грибы-ягоды — а теперь вот и молоко тоже свое. Но вскоре случилось непоправимое. Сначала пришла одна беда, поменьше. Кеша прибежал из школы голодный. Запах свеженины он услыхал еще в синях. Голод словно удвоился. Свежее мясо на столе появлялось редко. Иногда удавалось купить немного убойны, у кого-либо из охотников, обыкновенно зимой, а на дворе было самое начало осени. Кеша не задумался, откуда взялось мясо, набросился на похлебку. Не обратил внимания и на мать, которая, не весь почему пригорюнилась, заплаканными глазами смотрела на сына. Он уже расправился со своей миской и глазами прицеливался к мясистой сочной кости, лежащей отдельно. Мать вдруг всхлипнула. — Муся-то нашу, медведь задрал. Кеша перестал есть. Лишь сейчас он внимательно поглядел на мать. Ни о чем больше расспрашивать не требовалось. Он представил себе рыжебокую Муську, в ужасе бегущую по бурелому, разодранной выми, из которого хлещет молоко, смешанное с кровью. Услышал ее отчаянное и призывное му. Так вот откуда у них свежее мясо. Кеша вскочил из-за стола и опрометью кинулся во двор. Едва добежал до стойки. Его вывернуло наизнанку. Перепуганная мать выскочила следом. — Кеша! Кешенька! Больше он не притронулся к мясу. Пришлось продавать. Матери тоже не шел кусок в горло. Во второй раз выкормить телушку, начать все сначала, они не собрались. А вскоре следом пришла другая беда, страшная. Кешу вызвали прямо с урока. Он испугался, подумал к директору. Мало ли за какую провинность могли вызвать. Но в коридоре его ждал бригадир с шахты, где работала мать. Под его пристальным взглядом Кеша стало не по себе. Он почувствовал неладное. Молча вышел из школы, направились в сторону приисковой конторы. — Материна фотокарточка какая-нибудь есть дома? — спросил бригадир. «Фотокарточка — Фотокарточка? Больше Кеша не спрашивал. Понял все и должно быть по его лицу, потому как мальчик вдруг ушел в себя, бригадир тоже догадался, что объяснять ничего не надо. Нашлась одна старая фотография. Отец и мать снимались еще молодые, и между ними на табурете сидел двухлетний мальчик, старший Кешин брат, давно умерший. Приисковый фотограф ухитрился переснять карточку и увеличить. Узнать мать на ней можно было с трудом, и эта фотография, помещенная под стекло на могильной тумбе, ничего не могла рассказать о жизни Кешиной матери. Ее убило в забое. При отпалке один шнур не взорвался, а когда начали разбирать породу, мать невзначай задела острием ломика взрыватель. Как могло случиться, что его мать, в жизни не причинявшая никому вреда, даже в мыслях никому не пожелавшая худого, погибла такой страшной смертью? Кварцевые осколки изрешетили ее с ног до головы, раздробили кости и прободали живот. И как после этого можно верить в какого-то бога, возмущался Кеша. Мать до последней минуты оставалась верующей. Ей мало было того, что выпало на ее долю, разлуки с отцом, с младшим сыном, смерти Литки. Молиться она никогда не забывала. И не очень вразумительно, нескладно, как умело наставляла Кешу не забывать Бога и любить. По материнам словам, любовь дана человеку Богом для радости и счастья. «Любить нужно не одних своих близких, и не только людей, а все живое, и деревья, и животных, и всякую скотину, всякую тварь, какая создана Богом». И самое удивительное, мать верила, что зло торжествует лишь временно, а справедливость – вечна. И хоть не такими словами говорила она, но смысл был этот. Принять ее веру Кеша не мог, и заветов ее насчет любви тоже. Их он принимал только наполовину, любил животных, любил всякие растения, людей не мог. Вернее, не мог любить всех, кто причинил им столько горя, тех же активистов или Гундосова. Спросить у матери название деревни Кеша не успел. Но он надеялся отыскать сам. Станет ходить бродить по дорогам между своей родной деревней и Якутским трактом, рано или поздно наткнется. А там разыщет женщину по имени Евдокия. Братишка он узнает, как узнает и его молочного брата или сестру. Таких синих глаз больше ни у кого быть не может. Главное — выбраться с приска. Загвоздка была в этом. Тем, кто жил здесь, паспортов не выдавали. Бежать, но его снимут с парохода на первой же пристани. Оставалась единственная надежда — армия. Отслужить, отбарабанить положенный срок, а потом на все четыре стороны. Жил он по-прежнему в том же домишке, За мать ему выплачивали пособие, 30 рублей в месяц. Денег хватало, чтобы выкупить из лавки продукты. Одежду ему справляли на казенные. Когда он учился в девятом классе, на их рудник нагрянула выездная медицинская комиссия от военкомата и с нею вербовщик. Вместе со всеми Кеша прошел комиссию и первым подал заявление в военное училище. Его заявление отвергли. Не годился из-за происхождения. Сын раскулаченного. Это стало вроде клейма на всю жизнь. Вот ты пишешь. Происхождение из крестьян, говорил представитель военного училища, тыча пальцем в заполненную Кеши анкету. Так ли это? Так, подтвердил Кеша и про себя впервые добавил собака. Это у него вышло вместо слов, товарищ лейтенант. «У нас есть сведения. Твои родители кулаки». «Какие же они кулаки? На них никто, отродясь, не горбатился. Своими руками добро наживали. Собака!» Последнее слово он произнес, разумеется, не вслух. Лейтенант, видимо, по кешеному лицу догадывался кое о чем. Он постепенно раздражался все больше, и багровел, и, наконец, отчеканил. Зачислить тебя в училище не можем. Кеша Заварзин был одним из немногих, кого весть о войне не испугала и не огорчила, напротив, обрадовала. И что дела на фронте шли худо, было ему на руку. Нет, он вовсе не хотел немцам победы. Всегда был уверен, что победим мы. Но если события на фронте пойдут удачно, войну выиграют без него. Этого он боялся. Ведь если на фронте станет лихо, так призовут и таких, как он. Некогда станет вычитывать анкеты. Ни одна собака не напомнит ему, что раскулачены. И верно, вскоре его призвали в армию. Опять он проделал тот же долгий путь теперь вверх по реке. Деревеньку, где похоронили Литку, он то ли не узнал, то ли ее проплыли ночью. Последние 250 километров до областного города новобранцев везли на машине. Сидя в битком набитом кузове, Кеша задыхался от мучившего его чувства. Места вокруг стали похожими на его родные. Степь, окаймленная лесистыми сопками. Деревня, где добрая женщина приютила умирающего от голода Мишу, была неподалеку. В памяти воскресли паутинно-тонкие нити прясел, огибающие деревню, скрипучий колодезный журавль, задранный над тесовой крышей, и сочной лицей добрая женщина, прижимающей к груди двух младенцев. «Какими-то они выросли сейчас!» Он с трудом пересилил желание выпрыгнуть из кузова и пуститься на розыске немедленно. Приходилось держать себя в узде. поспешностью ничего не достигнешь, только навредишь. Хочешь, не хочешь, а нужно идти воевать, побеждать немцев. Он и не рассчитывал на удачу, какая ему выпала. Его вместе со многими, у кого подходило образование, направили в пехотное училище. Выходит, совсем позабыли, кто он. Может, больше никогда и не вспомнят? Занятия в училище шли по ускоренной программе. Их обещали выпустить через полгода. Дела на фронте складывались совсем худо. И нужны были командирские кадры. Собственно, и непонятно, зачем раньше требовались два года. Не больно-то мудреной науки преподавали в училище. Кеша с первых же дней выделился в число лучших. Только он заблуждался, думая, что собаки позабыли про его прошлое. Не станут больше интересоваться анкетой. Простили ему, что убили его отца, заморили сестренку и разорили семью. Ничего не забыли и не простили. В училище он впервые и познакомился с особым отделом. Оказывается, им все известно. И напрасно он, заполняя анкету, в графе «Соц. писал «Из крестьян». Для них он остался сыном кулака. Лишь одно ускользнуло от собак. Не было у них сведений о Мише. Даже имя братишки не упоминалось. А сам Кеша молчал ни разу не проговорился. Теперь он уже не заблуждался, знал, что пятно ему на всю жизнь. А назови он еще младшего брата, разыщут и его, и тому придется писать в анкетах из раскулаченных. Нет уж дудки. Пролитку скрывать не нужно, ей-то они ничем не навредят. Да и не скроешь, известно. Кеша думал, что, отчислят из училища. Но нет, смилостивились, оставили. И командирское звание младший лейтенант присвоили ему. Даже раньше срока, не через полгода, а через пять месяцев. Только ему не повезло. Воевал он недолго, меньше месяца. И вот теперь после госпиталя в запасном полку он, как говорится, набирал силы, готовился ко второму боевому крещению. Встреча со Шмеркиным для него не была в диковинку. Он таких Шмеркиных повидал на своем веку. Знал загодя все вопросы, какие тот задаст ему. И, выведав все, то есть убедившись, что анкетные данные сходятся, не перебраны, предложит помогать особому отделу не за совесть, а за страх. «Ищи другого». — сказал Заварзин и мысленно прибавил собака. — Не ищи, а ищите, — расферепел Шмеркин. — Ищите другого, — поправился Заварзин, но про себя все равно сказал собака. Вот это-то обращенный к нему собака и уловил Шмеркин своим отлично поставленным классовым чутьем.